Эрик Фрэнк Рассел Пробный камень Сверкающий голубовато-зелёный шар Землю величиной, да и по массе примерно равной Земле. Новая планета точь-в-точь -точь соответствовала описанию. Четвёртая планета звезды класса Си-7, бесспорно та, которую они ищут. Ничего не скажешь.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 Город остался на том же месте, другие города не затмили его величием, а ведь триста лет прошло с тех пор, как был составлен отчет. «Шаксембендер», — объявил навигатор Стиф р е н д е л н у и имечка они выбрали планете». Он изучал официальный отчет косморазведчика давних времен, по следам которого они сюда прибыли. «Хуже того, солнце они называют Гвилп». «А я слыхал, что в секторе Ботса есть планета Плаб». — подхватил бортинженер Джо Гиберт. — Более того, произносить это надо, как будто сморкаешься. — Нет уж, пусть лучше будет Шаксембендер. Это хоть выговорить можно. — Попробуй-ка выговорить название столицы, — предложил р э н д е л и медленно произнес. — Шфлодри-та-шаксембендер. Он прыснул при виде растерянного лица Гиберта. В буквальном переводе «Самый большой город планеты».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 Чуть погодя, он с р ё в о м описал последний круг совсем низко над столицей, а за ним на 4 мили тянулся шлейф пламени и сверх раскалённого воздуха. Посадка была затяжной и мучительной. Крейсер, подпрыгивая, долго катился по лугам. Извиваясь в своём кресле, Бентон заявил с наглым самодовольством. «Вот видите, трупов нет. Разве я не молодец?» «Идут!» — перебил его р э н д а л приникший к боковому иллюминатору. — Человек 10 если не больше. И все бегом. К нему подошёл Гиберт и тоже всмотрелся в бронированное стекло. — Как славно, когда тебя приветствуют дружественные гуманоиды. Особенно после всех подозрительных или враждебных существ, что нам попадались. Те были похожи на плод воображения, распалённого венерианским ужином из десяти блюд. — Стоят у люка, — продолжал р э н д а л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 Мы вас ждали много раньше. Возможно, нам и следовало прибыть сюда гораздо раньше», — согласился Бентон, отрезвев от неожиданной холодности приема. Как бы случайно он нажал на кнопку в стене, прислушался к почти неразличимым сигналам скрытой аппаратуры. «Но мы военные а с т р о л ё т ч и к и Летим, куда прикажут и когда прикажут. А до недавнего времени нам не было команды насчет ш а к с е м б е н д е р а Кто такой Фрейзер?»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 и его спутники тоже. Приязнь, скованная смутным страхом, предчувствие дружбы, скрытое под черной пеленой сомнений. т о з е м ц ы напоминали детей, которым до смерти хочется погладить неведомого зверя, но страшно. Вдруг укусит. Общее отношение к пришельцам было до того очевидно и до того противоречило ожидаемому, что Бендон невольно попытался найти логическое объяснение. Он ломал себе голову так и эдак, пока его внезапно не осенила мысль.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 Это чувство усиливалось из-за того, что меднокожие ждали ответа с плохо скрытым нетерпением. «Не хотите ли пойти посмотреть?» «Заходи, красотка, в гости», — мухе говорил паук. Инстинкт, чувство самосохранения, интуиция, как ни называй, нечто заставило Бента назевнуть, потянуться и ответить утомленным голосом.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 Чего я терпеть не могу, так это торжественных приёмов. Громогласные приветствия и трубный рёв массовых оркестров меня просто оглушают. Почему бы не вести себя сдержанно, не разговаривать тихим голосом и не пригласить нас в мавзолей или куда-нибудь в этом роде? Стив р э н д е л нахмурился и серьёзно ответил. Тут что-то нечисто. У них был такой вид, точно они с надеждой приветствуют богатого дядюшку больного о с п о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 «И приёмник без труда уловил волны мыслей», — провозгласил Бентон. «Всё воспроизведено в точности, но... прямо не знаю». «Вот э т а осведомлённость!» — съязвил Гиберт. «Он не знает!» Не обратив внимания, Бентон продолжал. «Всё сводится к тому, что туземцы ещё не решили, любить ли нас или убить». «Что?» — Стиф р е н д а л л встал в воинственную позу. «А с какой стати нас убивать? Мы ведь не сделали им ничего плохого».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 «А мы уж придержим языки и докажем, что мы славные ребята!» «Всё, что зарегистрировано насчёт обстоятельств, — это туманный мысленный образ, указывающий, что они имеют какое-то отношение к этому самому храму», — объявил Бентон. «Храм определённо будет испытательным участком». «А два слова?» «Не зарегистрированы». «Отчего? Разве он их не знает?»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 «В таком случае вероятность работает на нас», — мрачно сказал Бентон. «Есть, правда, одна оговорка. Какая? Фрейзер родился на земле. Он хорошо изучил землян. Естественно, в качестве контрольных он выбрал слова, которые, как он считал, землянин произнесёт скорее всего, а потом уж надеялся, что ошибётся». В отчаянии Гиберт хлопнул себя по лбу. «Значит, с утра пораньше мы двинемся в этот музей, как быки н о бойню». Там я разину пасть, и не успею опомниться, как обрасту крылышками, и в руках у меня очутится арфа. Всё потому, что эти м е д н о л и ц ы свято верят в западню, поставленную каким-то космическим психом». Он раздражённо уставился на Бентона. «Так как? Удерём отсюда, пока не поздно, и доложим обстановку на базе, или рискнём остаться?» «Когда это флот отступал?» — вопросом же ответил Бентон.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 «Мы вас не потревожим?» «Не в том смысле, как ты считаешь», — в полголоса пробормотал Гиберт. Он не сводил глаз туземцев, а обе руки его как бы случайно лежали у рукояти двух тяжёлых пистолетов. «Мы спали, как убитые», — ответ Бендера против его воли прозвучал зловеще. «Теперь мы готовы ко всему». «Это хорошо. Я рад за вас». Взгляд тёмной глаздорки упал на пистолеты. «Оружие?»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 Мыслифон извлёк бы их из головы Лимана и подал бы на т а р е л о ч к е после его ухода. А тогда ловушка стала бы безвредной. В храме нельзя будет покопаться в мозгу Лимана, так как карманных моделей м ы с л е ф о н а не существует. Ни хозяева планеты, ни гости не наделены телепатическими способностями. В храме вокруг них будут толпиться туземцы.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 Гиберт р е н д а л л нервничали. Лицо Дорки выражало лишь вежливую заботу, ни в коей мере ни кровожадность и ни воинственность. Конечно, это ничего не значило. Откуда-то донёсся голос. Бентон не сразу понял, что это его собственный. «Когда это флот отступал?» Громко и твёрдо Бентон сказал. «Сначала пойдёмте в храм».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 Бентон понимал, что надо что-нибудь сказать, но не знал, что именно. Гиберт и р э н д а л упорно притворялись немыми. К их облегчению Лиман отложил трубку, не задавая уточняющих вопросов. Следующим экспонатом был лучевой передатчик покойного разведчика. Корпус был с любовным чанием над Райан д а блеска. Именно этот устаревший передатчик послал отчет Фрейзера в ближайший населенный сектор, откуда, переходя с планеты на планету, он попал на земную базу. Затем последовали пружинный нож, хронометр в р о д е в о м корпусе, бумажник, автоматическая зажигалка, уйма мелкого старья. Четырнадцать раз Бентон холодел, вынуждены н й отвечать на вопросы или реагировать на замечания. 14 р а з общее напряжение, действительное или воображаемое, достигало вершины, а затем постепенно спадало. — Что это такое? — осведомился Лиман и подал Бентону сложенный лист бумаги. Бентон осторожно развернул лист. Оказалось, что это типографский бланк завещания. На нём торопливым, но чётким и решительным почерком были набросаны несколько слов.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 «И так?» — внезапно о посуровевшим голосом нарушил молчание Лиман. «Что вы о нём думаете?» Никакого ответа. Земляне сбились в кучку, настороженные, готовые к худшему, и разглядывали портрет разведчика, умершего триста лет назад. Никто не произнёс ни слова. Лиман нахмурился. Голос его прозвучал резко. «Вы, надеюсь, не разучились говорить?»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 «Ладно, нечего думать о том, что навсегда исчезло. Пошли, сравним местных бюрократов с нашими!» Он посмотрел на Дорку. «Ты готов в е с т и нас в город?» После недолгого колебания Дорка смущенно спросил. «А приспособление, ч и т а ю щ и е мысли, у вас с собой?» «Оно намертво закреплено в звездолёте», — рассмеялся Бентон и одобряюще хлопнул Дорку по плечу. «Слишком громоздко, чтобы таскать за собой!» «Думай о чём угодно и веселись, потому что твои мысли останутся для нас тайной». Выходя, трое землян бросили взгляд на занавеси, скрывающие портрет седого чернокожего человека, косморазведчика Сэмюэля Фрейзера. «Поганый ниггер!» — повторил Бентон запретные слова. «Непонятно, какая-то чепуха!» «Просто бессмысленный набор звуков!» — согласился Гиберт. «Набор звуков!»